Топливная система. Теперь же давайте поговорим о следующей важной системе нашего организма пищеварительной, которая начинается с ротовой полости. В ротовой полости есть зубы. Функция передних заключается в кусании и отрывании пищи, а задних в ее перемалывании. Также передние зубы несут важное эстетическое значение и принимают участие в формировании общего представления о человеке. Полагаю, что наличие или отсутствие зубов при общении с человеком замечается чуть ли не в первую очередь. В родовой полости также есть язык, который не только принимает участие в образовании звуков, но и является основным рецепторным органом, отвечающим за восприятие вкусовых характеристик пищи. То есть все вкусовые ощущения – соленое, сладкое, горькое, острое – воспринимает и передает посредством нервных импульсов в мозг язык. Кроме языка, немаловажное значение имеют слюнные железы который находится в самой полости рта, а также есть железы, расположение которых становится понятно из их названия – околоушные, подчелюстные, подъязычные. Итак, давайте рассмотрим пищеварительную систему и функции каждого из ее отделов, так скажем, с точки зрения пищи. Пища первым делом попадает в пункт отправления – ротовую полость. Там с помощью слюны, которая вырабатывается слюными железами, она увлажняется. С помощью зубов она измельчается и двигается дальше – За ротовой полостью начинается глотка, основной задачей которой является проведение пищевого комка в пищевод, и это ее функция. Хотя также она является местом проведения воздуха из полости носа в гортань. Об этом в главе, посвященной дыхательной системе. Непосредственно после глотки начинается пищевод. Полая мышечная трубка длиной около 30 см, и по нему пережеванный и увлажненный пищевой комок проталкивается из глотки и двигается дальше. Пищевод впадает в желудок, объем которого в пустом состоянии около 1 литра, а при наполнении может увеличиваться до 4 литров. Таким образом, пищевой комок из пищевода проваливается в желудок. Желудок является секреторным органом, который вырабатывает собственные пищеварительные ферменты, и кроме этого у него достаточно сильно развитая мышечная стенка, которая представляет собой разнонаправленные мышечные волокна, функция которых сокращаться, как вы помните. Эти волокна хаотично в различных направлениях сокращаются и расслабляются, перемешивая с пищеварительными ферментами и измельчая тот комок пищи, который провалился из пищевода. Таким образом, желудок выполняет роль биологического шейкера – В дальнейшем он маленькими порциями отправляет то, что осталось от пищевого комка, в тонкую кишку, которая начинается сразу за желудком и представлена тремя отделами – двенадцатиперстной, тощий и подвздошной. Длина тонкого кишечника около шести метров. В начальный отдел тонкой кишки, в двенадцатиперстную кишку, открываются протоки поджелудочной железы, через которые пищеварительные ферменты попадают в тонкий кишечник и смешиваются с пищей. В это же время ферменты печени, а именно желчь, накапливаются в желчном пузыре и затем с помощью общего желчного протока также доставляется в тонкий кишечник и смешивается с пищевым комком. Тонкий кишечник не во всех своих отделах имеет кишечные ворсинки. Это такие выросты слизистой оболочки, которые увеличивают площадь всасывающей поверхности в несколько раз. Выглядит это, грубо говоря, как ковер с ворсом. Таким способом пища за счет сокращения мышечной стенки тонкого кишечника, этот процесс, кстати, и называется перелистатикой, постепенно продвигается. И в это же время с помощью всасывающей поверхности ранее упомянутых ворсинок кишечник понемногу высасывает все питательные элементы из пищевого комка, трансформируя его из пережеванной пищи в начальную стадию каловых масс. Пищевой комок постепенно продвигается по тонкому кишечнику и попадает в толстый кишечник, который представляют такие отделы как слепая кишка, восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная ободочная кишка, прямая кишка. Длина толстого кишечника до двух метров. В процессе продвижения по толстому кишечнику из пищевого комка отбираются остатки питательных веществ и вода. Механизм всасывания схож с тем, что происходит в тонком кишечнике, и постепенно пищевой комок трансформируется в окончательные каловые массы. Таким образом, пищевой комок продвигается по всему желудочно-кишечному тракту, подвергаясь обработке пищеварительными ферментами и выкачиванию питательных веществ и заканчивает свое путешествие по желудочно-кишечному тракту, пищевой комок встречая на своем пути анальный сфинктер, который, открываясь, обнажает анальное отверстие, через которое пищевой комок в виде каловых масс окончательно покидает организм. В целом, вот и вся более-менее упрощенная система пищеварения. Хотя, с другой стороны, не может же быть все настолько просто, верно? Так что обратимся к деталям. И первым пунктом поговорим про ротовую полость – В ней могут встречаться различные заболевания, такие как стоматит, воспаление слизистой оболочки рта с покраснением, отеком, может протекать с образованием язвочек. Наиболее частые причины появления стоматита это механическое повреждение, когда едите пищу, такую как, например, чипсы, которые, ломаясь, образуют острые концы, повреждающие слизистую полость рта. Термическое повреждение, когда пьете слишком горячий чай, кофе, тем самым обжигая слизистую ротовой полости. Химическое повреждение, когда в ротовую полость попадает что-то, что там быть не должно, вроде бензина при отсосе его из бака. Бактериальная инфекция. К дополнительным симптомам можно отнести то, что язык покрывается белым налетом. Прогноз благоприятный, обычно за пару недель все проходит без какого-либо лечения. Ну а о таком заболевании, как кариес, разрушение твердых тканей зуба, думаю, многие наслышаны еще с детства. По этим страшным плакатам, которые висели практически во всех стоматологических поликлиниках с изображением опасного сахара и микроорганизмов и храброго защитника в виде щетки с зубной пастой. Мне же принципиально нового к этим плакатам добавить нечего, так что давайте двигаться дальше. В пищеводе, равно как и в желудке, а также и в кишечнике, может возникнуть такое заболевание, как язва. Уверен, что многие о нем слышали. Быть может, у ваших знакомых или родственников даже выставлен такой диагноз. И поскольку он достаточно популярен в наш век синтетической еды и газировок, давайте разберем на примере язвы желудка, как это начинается, чем проявляется, ну и к чему может привести. А начинается язва с более легкого и простого заболевания – гастрита – Представьте, что наш желудок, как в целом и весь желудочно-кишечный тракт, состоит из нескольких слоев. Первый слой – слизистый, второй – подслизистый, третий – мышечный, завершающий – сирозный, это оболочка, покрывающая орган снаружи. Слизистый слой представляет собой скопление тех самых клеток, о которых мы говорили в самом начале – Эпителиальных клеток, которые в отличие от наружных клеток кожи имеют свою специфику и функции, к уже знакомым защитным функциям добавляется еще и секреторная. Некоторые клетки способны производить слизь, защищающую желудок от воздействия соляной кислоты, которая также вырабатывается в нем для того, чтобы химически обрабатывать и переваривать пищу. Ведь когда пища попадает из пищевода в желудок, ее необходимо как-то обработать и начать расщеплять. И именно этому процессу обработки и расщепления способствует выработка соляной кислоты. Формула «водород-хлор» наверняка вам знакома из школьных уроков химии, в полости желудка. Причем заметьте, что практически не важно, что именно вы съели. Будь то хлебный кусочек или здоровенная порция мяса с овощами. Желудок переварит все, верно? И если немного подумать, то возникает вопрос. Почему же желудок с легкостью переваривает мясо, которое мы съели, но не переваривает сам себя, поскольку сам сделан из мяса? И на этот вопрос с успехом отвечает как раз такие наличие слизистой оболочки желудка. Она устроена таким образом, что поверхностный ее слой, который представлен теми самыми эпителиальными клетками, в норме вырабатывает защитные факторы, грубо обзовем это слизь. Она обволакивает внутреннюю поверхность желудка, создавая таким образом защитный слой, который непосредственно препятствует прямому взаимодействию желудочных ферментов, та же соляная кислота с собственными клетками желудка. Таким образом получается, что желудок сам вырабатывает кислоту, фактор агрессии, и сам же вырабатывает защитный слой, ту самую слизь, которая его же и защищает от собственных пищеварительных ферментов. Любопытная система, не находите? Так вот, первый шаг к образованию язвы – это нарушение соотношения факторов агрессии и кислоты к факторам защиты слизь. То есть, или слизи становится меньше, и она не способна целиком обволакивать все клетки желудка, не справляясь с защитной функцией, или же кислоты становится больше, что приводит к усиленной атаке на защищающий барьер, который банально не выдерживает напора. А может случиться такое, что оба фактора возникают одновременно – И это приводит к тому, что агрессивная среда начинает взаимодействовать с клетками стенок желудка, чего в норме быть не должно. И, так скажем, начинает их переваривать. Это приводит к воспалению, болям, чувству жжения в желудке, тяжести в животе, потери аппетита. И если этот процесс переваривания собственных клеток ограничивается исключительно слизистым слоем, такое заболевание называется гастрит. К гастриту могут приводить множество самых разнообразных факторов, таких как неправильное питание, частое употребление острой, жареной, жирной пищи, чрезмерное употребление алкоголя, курение, хеликобактерная инфекция, когда в желудке поселяется микроорганизм, который процессом своей жизнедеятельности приводит к повреждению стенки желудка и развитию гастрита. По разным источникам около 2-3 населения Земли заражены хеликобактерной инфекцией. Если вовремя диагностировать гастрит, напоминая о важности ежегодного диспансерного наблюдения, прохождения медицинского осмотра и неутаивания жалоб от врача, то болезнь можно устранить коррекцией диеты, правильным образом жизни, защитными препаратами. В общем, можно добиться полного выздоровления. Если же этот процесс переваривания не ограничивается только слизистым слоем, но и добирается до подслизистой, а то и до мышечной оболочки – Такое заболевание называется язва, и оно уже куда страшнее. Это заболевание не так страшно само по себе, как те последствия, к которым оно может привести. Давайте по порядку. Во-первых, когда процесс разрушения собственных клеток доходит до подслизистого и мышечных слоев, то он вызывает не только разрушение клеток этих структур, но и разрушение сосудов, которые находятся в толще этих структур, что может привести к хроническому внутрижелудочному кровотечению, которое не так просто обнаружить из-за небольших потерь крови. Это крайне опасно, ведь боли может не быть, и визуально заметить такую кровопотерю невозможно, потому что она протекает внутри организма. Это относится и к другим, внутренним кровотечениям. А постоянный характер кровопотери может привести к развитию анемии, Анемия в данном случае – это состояние, когда из-за дефицита гемоглобина и кровяных клеток, эритроцитов, развивается недостаток кислорода. И поскольку он скрытый, то организм первое время будет приспосабливаться к дефициту, насколько сможет, а потом может развиться клиническая картина системной ишемии – недостаток кислорода с нарушением всех функций и систем, как крайняя степень. Визуально массовая потеря крови через желудок или пищевод – в том случае, если объемы кровотечения достаточно массивны за короткий промежуток времени, приводит к появлению черного дегтеобразного стула, итоговый продукт пищеварения, включающий кровь, которая попала в пищеварительную систему из язвы, носящего название меляна. Второе осложнение, которое может развиться, это когда процесс переваривания собственных клеток транзитом проходит сквозь слизистую, подслизистую мышечные слои, добирается до последней оболочки, серозной, и разрушает ее. Это приводит к тому, что все содержимое желудка, соляная кислота, непереваренные остатки пищи, всевозможные микроорганизмы, попадает во внутреннее пространство брюшной полости. На всякий случай уточню, что в норме у каждого из нас брюшная полость абсолютно стерильна, и именно это обеспечивает нам комфортное самочувствие и общее благополучное состояние здоровья. Развивается перитонит, воспаление брюшины, Брюшина – внутренняя оболочка, которая покрывает многие органы брюшной полости, и как следствие ее воспаление может привести к воспалению всех органов, которые она покрывает. желчный пузырь, селезенка, тощая кишка, подвздошная кишка, ободочная кишка, печень. И этот процесс полиорганного поли воспаления может привести к фатальному исходу. Потому что у человека сразу практически одновременно выходят из строя все органы брюшной полости. В медицинской терминологии такое заболевание называется прободение язвы. Если же процесс переваривания дошел до серозной оболочки в том месте, где она соприкасается с другим органом брюшной полости, сразу под желудком располагается поджелудочная железа, что ясно из названия, и язвенный процесс может разрушить стенку желудка аккуратно против поджелудочной железы, то содержимое желудка проваливается уже не в брюшную полость, а в полость какого-то конкретного органа. Используя пример с поджелудочной железой, представьте, что все содержимое желудка вываливается на поджелудочную железу, разрушая ее, и может вызывать воспаление поджелудочной железы – панкреатит. Такое заболевание уже носит название «пенетрация» и несет в себе клинику болей как язвы, так и того органа, куда произошла ранее упомянутая пенетрация. Следующее осложнение из разряда того, о котором мы говорили в первой главе – А вы помните, о чем она была? В связи с тем, что клеточный слой слизистой оболочки желудка при таком заболевании, как язва, подвергается, во-первых, постоянному уничтожению, то бишь перевариванию, и, во-вторых, чтобы восстановить клеточный слой и закрыть рубец, клетки усиленно делятся. Эти факторы в совокупности могут привести к тому, что генетический механизм клетки эпителия, ограничивающий деление, сломается, и обычные клетки эпителия переродятся в злокачественные – Так возникает такое заболевание, как рак желудка. Термин, отражающий совокупности механизмов, который приводит к перерождению язвы в раковую опухоль, звучит как малигнизация. Также может происходить некое восстановление заживления, когда язвенный дефект замещается уже не эпителиальными клетками, а соединительной тканью с образованием рубца, он же носит название «шрам». Но такой процесс восстановления с образованием рубца, в свою очередь, может вызывать новый тип осложнений, который возникает лишь в том случае, если рубец находится в определенной локализации, такой как место впадения пищевода в желудок или же место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку. Название подобного осложнения – рубцовый стеноз, и давайте разберемся, что же это такое. Представьте, что у вас есть длинный вязаный рукав, который имеет определенный размер, и туда легко можно поместить футбольный мяч. А теперь представьте, что вы порвали этот рукав где-нибудь в самом его начале, откуда вам нужно засовывать мяч. И чтобы устранить этот дефект, вы берете нитки с иголкой и зашиваете порванный отрезок. И по сравнению с исходным, новый ушитый диаметр рукава будет гораздо меньше изначального, верно? Но меньше он будет только на том участке, где вы проводили манипуляцию сшивания. И если ранее мяч спокойно проходил в рукав, то теперь же в новое ушитое отверстие мяч уже не пролезет. Также и с пищей, которая ранее свободно и спокойно проходила на этом участке, но из-за образования рубца общий диаметр сузился, и теперь пища застревает и не желает проходить дальше, создавая этакую гастрономическую пробку в том или ином участке пищевода, желудка или кишечника. Клинически это сопровождается отрыжкой, тухлым, так как пища застаивается и начинает разлагаться прямо в пищеводе, чувством тяжести в животе, неприятными ощущениями в эпигастральной, сверху живота области и так далее. Лечит подобные осложнения язвенной болезни в основном хирургически, удаляя часть органа в том месте, где они возникли. Заболевания жетонкого и толстого кишечника во многом похожи клинически они проявляются как нарушение пищеварения и формирование стула жидкий стул он же понос или же наоборот запоры и непроходимость урчанием ощущениями вздутия в кишечнике болями Заболевания в целом все те же, что и в желудке – воспаление, энтериты, язвенные заболевания, язвенный колит, что также может приводить к опухолям кишечника. Также в кишечнике есть множество специфичных заболеваний, упоминать о которых не имеет особого смысла. Только запутаемся, поэтому предлагаю двигаться дальше. Помимо ранее упомянутых, к органам пищеварения также относят печень и поджелудочную железу. Поджелудочная железа, масса примерно 70-80 грамм, длина 14-22 см, ширина от 3 до 9 см, толщина 2-3 см, Располагается за желудком и тесно прилегает к 12-перстной кишке. Она производит панкреатический сок, который содержит ферменты и через протоки, подобие сосуда, длинная тонкая трубка, выделяется в 12-перстную кишку и принимает участие в пищеварении. Кроме того, поджелудочная железа вырабатывает такой гормон, как инсулин. И это очень важный гормон. Нарушение его выработки или функциональности приводит к такому заболеванию, как сахарный диабет. Ну и давайте разберемся, что такое сахарный диабет и с чем его едят. Из пищи, которую мы с вами потребляем каждый день, наш организм всасывает белки, жиры, углеводы. И наиболее важный углевод – это глюкоза. Глюкоза всасывается из пищи в кишечнике и попадает в кровь. Она с кровотоком разносится по различным органам и тканям, которые в свою очередь всасывают глюкозу из крови к себе в клетке. А затем глюкоза используется для производства энергии, то есть для питания клеток, и значит глюкоза фактически обеспечивает им жизнь. Так вот, в организме есть разные типы тканей с разными типами клеток, которые имеют различный тип питания. Каким-то клеткам нужно больше глюкозы, каким-то меньше. Какие-то клетки могут питаться не только глюкозой, а некоторые питаются только ей. И больше всех от наличия глюкозы в крови зависим головной мозг, поскольку он потребляет до 50% всей глюкозы, поступающей в организм. Как вы понимаете, клетка сама не может принимать решения. Это важно, поскольку все клеточные действия, будь то выработка чего-то, питание, сокращение и так далее, регулируются извне, нервными импульсами и гормонами. И процесс всасывания глюкозы из кровотока в клетку как раз регулируется гормоном-инсулином, который вырабатывается в поджелудочной железе. Грубо говоря, этот гормон говорит «пора к столу», и когда он действует на рецепторы клеток, те начинают всасывать глюкозу из крови. И на этом механизме базируется сахарный диабет – Это заболевание подразделяется на два типа. Сахарный диабет первого типа – это когда по каким-то причинам повреждается поджелудочная железа и выработка гормона инсулина снижается, что приводит к тому, что некому говорить клеткам пора к столу, и они банально не получают приглашения поужинать, сидят и голодают. Хотя концентрация глюкозы в крови повышается, а это может привести к такому страшному осложнению, как диабетическая кома – Самый долгий случай нахождения человека в диабетической коме составляет более 4 десятилетий, и как следствие это осложнение может привести к летальному исходу. Поэтому сахарный диабет подвергается коррекции с помощью дополнительного введения человеку инсулина, в основном с помощью шприцов. Получается, что собственный инсулин у человека отсутствует, и его вводят дополнительно. И этот, вновь введенный инсулин, говорит клеткам, пора к столу. Те начинают потреблять глюкозу из кровотока, и все нормализуется. Лечение, к сожалению, должно быть пожизненным. Сахарный диабет второго типа – это заболевание, развивающееся немного другим образом – Большим фактором риска является ожирение. Его суть заключается в том, что в организме сохраняется выработка собственного инсулина, но у тех клеток, которые получают от инсулина сигнал «пора к столу», снижается чувствительность к этому сигналу. То есть инсулин подошел к клетке, сказал ей «пора к столу», а она, как глухая, его не слышит. И развивается тот же механизм, что и у сахарного диабета первого типа «глюкозы много, а никто ее не ест». Заболевания лечат коррекцией веса, умеренными спортивными нагрузками, препаратами, повышающими чувствительность клеток к инсулину. В некоторых случаях также назначают инсулины и препараты, которые снижают всасываемость глюкозы из продуктов питания. Основные же заболевания поджелудочной железы – это панкреатит, панкреас, поджелудочная железа, и тис воспаление. Помните? Панкреонекроз, как осложнение панкреатита, омертвение участка или же всей поджелудочной железы – и опухоли. Эти же заболевания могут приводить к тому, что страдает часть поджелудочной железы, которая ответственна за выработку инсулина. Его выработка снижается, ну а о последствиях вы уже знаете. Также встречаются кисты поджелудочной железы. Ну а что такое киста? Киста – это образование, имеющее стенку и полость, заполненную содержимым, зачастую содержимое представляет собой жидкость. Можете представить себе маленький круглый шарик размерами с ноготь на мизинце, заполненный водой. Примерно то же самое представляет из себя киста. И зачастую она не специфична и может располагаться где угодно. Если в печени – киста печени, если в почке – киста почки, если в поджелудочной железе – киста поджелудочной железы. Можете самостоятельно продолжить ряд и попробовать представить, где еще может располагаться киста. Это не страшная патология, которая может быть у абсолютно здорового человека и сохраняться на протяжении всей жизни, никак не мешая качеству жизни. Как уже было упомянуто ранее, в пищеварительной системе есть еще один очень важный орган – печень. Она принимает участие не только в пищеварении. Печень располагается справа, в полости живота под диафрагмой, в правом – подреберье. Она состоит из двух долей – правой и левой, ее масса примерно полтора килограмма. Печень структурно состоит из так называемых подразделений, которые обозначаются как дольки печени. В одну дольку входит вена, артерия, желчный проток и непосредственно сами клетки печени. Печень – это универсальная фильтрующая система нашего организма. Через нее, так или иначе, проходит вся кровь нашего организма и все токсические, вредные, патологические соединения обезвреживаются именно в печени. Представьте себе фильтрующий воду кувшин. И, грубо говоря, вода в чаше и сам кувшин – это наш организм с кровеносной системой. А вот печень – это фильтр. Кровь просачивается через тонкие капилляры, которые пронизывают печень и ее клетки, и печень захватывает и выводит из крови все, что может навредить нашему организму. Печень обезвреживает аллергены, алкоголь – Токсины, яды, путем связывания этих токсичных веществ, проведения с ними биохимических реакций для того, чтобы сделать из них менее вредные или вовсе безвредные вещества, которые могут быть выведены из нашего организма тем или иным способом. Грубо говоря, если взять и съесть кактус, именно в химическом плане, а колючки кактуса представить токсическими химическими соединениями, то печень выступит в роли ножниц, обрежет колючки, и гладкий кактус свободно покинет наш организм. Но эти все процессы происходят на молекулярных уровнях, разумеется. Также в роли вредных веществ может выступать избыток собственных гормонов. Избыток – это почти всегда нехорошо. Витаминов, конечных продуктов метаболизма обычной еды. Аммиак, например, это продукт распада белков, и в чистом виде он крайне токсичен. Также печень может обеспечивать организм глюкозой. Процесс называется глюканеогенез, если ее поступление вместе с едой недостаточно. «Глюкоза дает организму энергию, и самый чувствительный орган к глюкозе – это головной мозг, соответственно, данная функция печени – энергетическая». Еще печень синтезирует гормоны, белки, желчные кислоты, которые с помощью протоков выводятся в виде желчи в 12-перстную кишку и участвуют в пищеварении. Также с ними могут быть выведены патологические вещества, которые попадают в 12 кишку, затем оседают в каловых массах и вместе с ними покидают наш организм. Выделительная функция печени. Билирубин – желчный пигмент, который образуется в процессе распада гемоглобина. Печень выполняет роль витаминов, железа, крови и так далее. Недооценить важность этого органа в нашем организме просто невозможно. У печени есть свои специфические заболевания, такие как гепатит, цирроз, желчекаменная болезнь. Гепатит – это воспалительное заболевание печени, очень разнообразное по этиологическим факторам. Оно может быть как с вирусной этиологией, гепатит А, гепатит В, гепатит С, гепатит Д и так далее. Аутоиммунным Механизм иммунных патологий разберем чуть позже в кровеносной системе вместе с механизмом иммунитета. Алкогольным, поскольку алкоголь оказывает прямое токсическое воздействие на организм в целом, и особенно на печень, разрушая ее клетки. Вызвано отравлением токсическими веществами, в том числе и медицинскими препаратами. Ведь печень является фильтрующей системой организма, очищающей его от всех вредных и патологических химических соединений. Так вот, гепатит – это тот случай, когда клетки печени разрушаются, и все их внутреннее содержимое вещество выходит наружу, в кровоток, в том числе и разнообразные патологические соединения, которые печень накапливала в своих клетках и понемногу выводила из организма тем или иным способом. И чем больше погибает клеток, тем больше подобных соединений попадает в кровоток, и тем хуже печень выполняет свою основную функцию, фильтрующую, она же детоксикационная. И тем больше в организме сохраняется и не выводится патологических соединений. Это вызывает ухудшение общего состояния, подъем температуры, возможно, появление боли в правом подреберье может развиваться желтуха. На это состояние влияет билирубин. Белирубин – это желчный пигмент, красящее вещество, которое придает цвета нашему организму. Как вы помните, в коже есть замечательный пигмент меланин, который вырабатывается в ответ на действие ультрафиолетового спектра солнечного света и несет задачу защитить организм от него. Этот же пигмент придает окраску кожи человека, которую мы называем «загар». Так вот, билирубин образуется как один из конечных продуктов распада белков, содержащих гем, гемоглобина, в частности, не переживайте, об этом будет более подробно в главе про кровеносную систему. Так вот, эти белки распадаются, приводя к образованию билирубина, который, в свою очередь, попадает в печень. Она его связывает со специальным веществом для облегчения выведения из организма, потому что при связывании билирубин становится растворим в воде, в нашем случае в водной части крови, из которой в последующем образуется моча. Белирубин откладывается и выводится печенью, и в тех случаях, когда печень страдает от воспаления, и ее клетки разрушаются, этот пигмент снова попадает в кровоток в больших количествах. Вместе с кровью он подается к коже и откладывается в ней, вызывая такое видимое заболевание, как желтуха, когда кожа окрашивается в желтый цвет вплоть до оранжевого. При желтухе бывает кожный зуд, озноб, повышение температуры тела, тошнота и рвота из-за общей интоксикации организма. Но невзирая на множество функций, возложенных на печень, хотя, быть может, именно благодаря обширному спектру функций и важному ее месту среди органов в организме, она обладает огромным потенциалом к самовосстановлению. К примеру, печень может восстановиться лишь на 25% ее изначального объема согласитесь, очень даже неплохие показатели. И поэтому гепатиты, различные теологии, медленно разрушающие клетки печени, при успешном лечении могут заканчиваться полным восстановлением. Но если такое повреждение длится достаточно долго и активно, это может привести к развитию необратимого заболевания – циррозу. По большому счету, можно назвать цирроз исходом длительного гепатита. Так вот, цирроз – это такое заболевание, когда массивность поражения печени становится слишком большой, и печень банально перестает успевать регенерировать новые клетки. Это приводит к тому, что пустоты, оставшиеся после разрушенных клеток, дырки в печени, заполняются понемногу соединительной тканью. В целом так же, как образуется рубец в желудке, Помните? И эта вновь образовавшаяся ткань, в свою очередь, уже не способна к выполнению никаких функций, кроме той, чтобы заполнять собой пустоту. Это приводит к тому, что функции печени не восстанавливаются. Она все хуже справляется со своими обязанностями. И это приводит к печеночной недостаточности, которая проявляется различными симптомами. Первый заключается в том, что с разрастанием соединительной ткани меняется структура печени, и орган уже не может с нормальной скоростью пропускать через себя кровь, поступающую по сосудам. Кровь в сосудах застаивается, и они расширяются. Если надуть резиновую перчатку, то она равномерно заполняется воздухом и увеличивается в объеме. А теперь представьте, что вы у нее пережали все пальцы и надуваете. Будет раздуваться только ладонная часть перчатки, примерно такого же механизма вздутия вен и артерий. И этот механизм вздутия вен происходит в пищеводе из-за чего переполненные кровью сосуды могут лопаться. Это приводит к возникновению кровотечения в пищеводе. Клинику вы помните, мы разбирали кровотечение пищевода при язвах. И такой же механизм вздутия вен происходит на животе, в передней брюшной стенке вокруг пупка. Возникает специфический симптом для цирроза печени, как голова медузы. Обязательно прогуглите это словосочетание и посмотрите картинку. Этот процесс поражения печени сопровождается температурой, тошнотой, рвотой, диареей, сладковатым печеночным запахом из ротовой полости, слабостью, неприятными ощущениями в животе может развиваться асцит. Это заболевание, которое характеризуется выходом свободной жидкости в брюшную полость. И живот становится круглым и наполненным, как барабан. Обязательно посмотрите картинку в интернете. Симптомы могут комбинироваться и сменять друг друга, и как исход может развиваться печеночная кома и летальный исход. Также на фоне перерождения структуры печени из-за цирроза может возникнуть сломанный клон клетки без предела к делению, и как следствие может образоваться рак печени. Теперь, когда с основными ужастиками покончено, давайте обсудим менее грозное заболевание печени, такое как желчекаменная болезнь. Как вы помните, в печени образуются различные желчные кислоты, которые представлены в виде желчи, которая стекает по протокам в желчный пузырь и затем в двенадцатиперстную кишку и принимает участие в пищеварении. Так вот, пока желчь находится в желчном пузыре, желчные кислоты в перемешку с другими структурными элементами желчи могут связываться между собой и образовывать камень. Представьте, как вы катаете снежок из снега. Сначала это много маленьких снежинок, которые не страшны, а затем, когда вы слепите их вместе в плотный крепкий комок, им можно даже зашибить. Примерно так и образуется желчный камень, который затем попадает в желчный проток. Но из-за того, что камень гораздо крупнее диаметра самого протока, он застревает, как сломанная пробка в горлышке бутылки, мешает проходить желчи, которая начинает всасываться через стенку протока в кровоток, а в желчи содержится билирубин, вызывающий желтуху. Также этот образовавшийся желчный камень в процессе своего продвижения по желчевыводящим путям может царапать стенки протока, вызывая болевые ощущения. Их еще в простонародье называют печеночная колика. Лечит же данное заболевание чаще всего ультразвуковым методом, когда с помощью ультразвука дробят этот крупный камень на много мелких, которые свободно покидают организм через желчные протоки, а в дальнейшем скаловыми массами удаляются из организма предлагаю на этом закончить с системой пищеварения и двигаться дальше.